Но через некоторое время странную штуку начинаю за собой замечать. Там, где никто не знает о том, что я артистка, мне почему-то очень хочется об этом рассказать. Я дохожу до такого идиотства, что чуть ли не заявляю небрежно. А у нас в кино... В минуты трезвого отношения к себе я способна посмеяться над этим. Но этих трезвых минут все меньше. Каждый встречный человек намекает на мою гениальность. Читали, дескать, смотрели. Вот Яшу Огонька вырезали, и серёгу хромова вырезали, а тебя оставили. А что же говорить об экране? Где дальше-то намерена сниматься? А день премьеры фильма, в котором я снималась, все ближе и ближе. И мой расчудесный текст о невесты красивая снится мне во сне. и тогда я понимаю, что надо уходить. — Уходишь, — говорит Вера Аркадьевна. — Ты прости, Мариночка, что сразу не могу отпустить, заменить неким. Потерпи еще хоть две недельки, по закону. На сверхурочной оставлять не буду. — Да что, у Вера Аркадьевна, я уж как надо отработаю. Говорю я и ловлю себя на мысли, что даже этой фразой работаю на мемуары. Дескать, она и в простом труде была хорошим добросовестным человеком. Тошнит. надо уходить вовремя надо уходить почему я думала что это так просто уйти вот ведь и бегунок на руки мне уже выдали можно все дела закончить в один день меня все знают все раду служить без разговоров подписывают не просят подождать я могу передвигаться по заводу хоть с закрытыми глазами автокарщики улыбаются мне во все щеки. С одним вместе были в колхозе, с другим встречались на комсомольских субботниках, с третьим на заводских вечерах. Теперь-то я знаю, что наш завод, в общем-то, маленький, бывают и больше раз в десять. Но только это по-прежнему мой завод. Мы с ним на «ты». И как это вдруг — уйти? Я стою с этой бумажкой посреди заводского двора, стою и знаю, что если сегодня все будет кончено, Но завтра я уже не смогу войти на территорию завода, потому что у меня отнимут пропуск. А на станции уже сегодня работают без меня. Распределили работу, торопятся, останутся вечером. Все, что должна была сделать я, Валечка и Надька разделят между собой. Все уйдут, а они останутся. Будут стучать на машинках, делить соленые Надьки на сухарики, а совсем поздним вечером Выйдут вместе с проходной, посмотрят на небо, вздохнут, что прошел еще один день, а на душе у них будет спокойно. Все сделали. А завтра уже без меня соберутся в предбаннике уборной, будут делиться тем, как провели вчерашний день, советоваться, разучивать шейк. Пожалеют, что нет меня. И послезавтра пожалеют, а потом забудут. и в столовую будут ходить без меня. Я уйду. Я уйду. Хорошо бы все-таки не сегодня. Сжимая в руке этот злополучный бегунок, я выбегаю с проходной. Без пальто уже холодно. Знобкий ветер закручивает волчком листья, а потом вдруг ослабевает, и листья царапают тротуар ползут... а потом снова взвиваются, вертятся волчком, и так и кажется, что в центре этого волчка маленькая танцующая девочка, какая-нибудь огневушка-поскакушка с длинными ножками и звенящим голоском. Я почти вижу эту девочку, и моя походка легка, как ее танец. Свободно, улицы просторны, ветер гуляет, на углу сквозняк. охапка листьев летит мне в очки свободно свободно или пуста я ушла никому не сделала плохого никому не сделала хорошего я люблю людей которых оставила там хоть совсем не выбирала их себе в друзья и вообще я ничего в жизни не выбирала делала так как все я и ушла потому что от меня этого ждали Я не хочу уходить, а ухожу.